Глава девятая. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом!» Руководство к действию. Как-то иначе я себе представляла избушку Бабы-Яги. Ну, там висящие на стенах сушеные трупики мышей, крысы и лягушек, травы всякие, пучками повсюду развешанные, печь, в которой периодически запекают разных глупых царевичей, обязательно черный жирный наглый кот постоянно вертящийся возле блюдца со сметаной. На деревянном полу деревянные же грубо сколоченные столы лавки, да и сама избушка должна быть сложена из бревен, и стоять на двух куриных ногах в вечном искушении кота. Видимо, мои взгляды сильно устарели, так как из перечисленного имелся только кот, вернее, кошка, причем не просто обычная мурка, а явно породистая, белая, как снег, Толстая, ленивая и пушистая. Она лежала на шикарном диване из Ирдии и неспешно вылизывала себя и своих трех котят. Когда мы вошли, она лишь покосилась в нашу сторону и вновь принялась наводить чистоту. Кроме кошки с котятами никакой другой живности в доме не было, ни в живом, ни в засушенном виде. Зато были мебель, явно изготовленная на заказ, из дорогих пород дерева, ворсистые ковры на полу и стенах и вполне современная кухня, оборудованная по последнему слову техники. За моей спиной нерешительно кашлянул Цирин, удивленный увиденным не меньше моего. «Прошу прощения за некорректный вопрос, сударыня. А вы точно баба-яга?» Старушка расплылась в довольной улыбке. И весело подмигнула смущенному профессору. «Точнее, не бывает. Да вы у своего проводника спросите. Он вам объяснит, кто я». Даня потупился и проворчал. «Советую не проверять, тем более на себе. Целее будете». Бабка задорно рассмеялась и хлопнула в ладоши. Сразу же на покрытом лаком столе, стоявшем посреди комнаты. Появилась различная снеть а искусно изготовленные резные стулья, до этого расставленные по углам, сами собой придвинулись к месту пиршества. «Прошу, гости дорогие, коль не боитесь, пообедать со мной!» — предложила явно веселясь Баба Яга. Мы не думали бояться, и с удовольствием стали поглощать предложенное зеленый борщ, окрошка, пироги с творогом и изюмом, пельмени со сметаной. Сушеные грибочки, соленья и маринад — все это активно запивалось квасом и компотом. И вскоре никто из нас не мог не то что говорить, а даже пошевельнуться, чувствуя, как приятная сытость утяжеляет наши тела. Бабка смотрела на нас, не скрывая умиления. Видимо, гости к ней заходили редко, а оставались на ужин, не являясь при этом основным блюдом и той единицы. Только после того, как мы наелись, наша хозяйка спросила, «Ну и зачем я вам понадобилась? Видать, что-то серьезное произошло, раз этот шалопай не побоялся прийти». Даня в очередной раз покраснел и смущенно отвел глаза. Я удивленно хмыкнула. Профессор, не обращая на нас внимания, повернулся к хозяйке и начал рассказ. Яга внимательно слушала и не перебивала. Когда Цирин замолчал, она ненадолго задумалась, а потом сказала. «Слышала я, в свое время от мудрых людей, что вещи те, что утерянными считаются, на самом деле просто скрыты от глаз простых смертных, в иной реальности. Попасть туда непросто а живым уйти еще сложнее. Тот, у кого это получится, будет иметь власть над миром. Вот только мира самого уже может и не быть». Но если этот маг уже завладел чивиром и машиной перемещения между мирами, значит, он уже всемирный властелин и предпринимает что-либо уже поздно, — спросил профессор. Пока еще время есть. Сдается мне, он просто нашел эту машину, но еще не умеет ею управлять. Как же нам отыскать его? Есть у меня одна мыслишка. Может, что из нее и выйдет. Но об этом завтра а сейчас спать время уже позднее ты да и вы устали передохнуть вам надобно на. за окошками уютного домика уже входила в свои права ночь и старушка постелив в синях выгнала туда мужчин а сама прошептала заклинание и комната озарилась мягким светом присев за стол ега подперла рукой голову и лукаво посмотрела на меня вижу вижу тебе о многом хочется меня спросить ну что ж «Давай, отвечу, коль смогу». Я потупилась, но все же решилась. «Бабушка, а где ваша избушка? И почему здесь все так необычно?» Старушка ухмыльнулась. «Насчет избушки — это Даньке спасибо сказать надо. Это он негодник такой лет триста назад, когда еще мальцом был, поджег ее». Я с трудом сдержала возглас удивления. «Триста лет! Да сколько же живут эти существа!» Бабка заметила мое изумление и пояснила. Лешие рождаются и умирают вместе с лесом. Данька родился, когда посадили первые несколько деревьев. И пока будет живо хоть одно дерево из этого леса, он будет жить. Мрачноватая перспектива, что и говорить. Полностью зависеть от деревьев вокруг. Не представляю себе Даню маленьким. Честно призналась изумленная я. Яга улыбнулась. Тот еще сорванец был. Он поначалу со мной жил. В моей избушке. Хоть и малой, а весь лес уже тогда отлично чувствовал. Да и лес его тоже. Наверное, потому и выжил, когда избушку-то подпалил. Я тогда на очередной шабаш ночью летала. Всего сутки меня не было. Лечу назад, гляжу в лесу, костер полыхает. Дым все небо застилает. Сердце у меня так и ёкнуло. И точно. Подлетаю, а там уже моя избушка догорает. И Данька на опушке испуганный стоит. Так и не знаю, что он в ней делал. И как ему удалось пожара в лесу не допустить. Наверняка сам лес помог. Ну, тогда я в ярости была. Мне не до этих вопросов было. Кинулась я в ярости на лишачонка. А что дальше было, и не вспомнить. Гнев мой разум застил. В общем, убег он тогда от меня. С тех самых пор сам живет. Да мне на глаза показываться боится. Ой, как жаль. А вы как же? Без избушки-то. Ну а что тут уже можно было сделать? Забралась я назад в ступу и полетела прочь из леса. Много путешествовала, чтобы от боли и тоски в сердце избавиться. По миру полетала, людей разных посмотрела. Знания новые в себя как губка впитывала. Потом в Ирде остановилась, да и прижилась. Стала там главной ворожеей. О ступе на несколько лет и думать забыла. Стиль поменяла, приоделась по-нормальному. «А как деньжат достаточно скопила, прилетела назад, домик себе построила, в этот раз каменный, чтоб не спалил никто, живность породистую завела, надо ж новому образу соответствовать. Теперь книжки ученые читаю, жизнью наслаждаюсь». Не удержалась я, прыснула. «Да уж, кому сказать, не поверят, что баба и гада так резко изменилась». но не полностью», — хмыкнула бабка. «Характер-то у меня остался! Сама видела!» Я кивнула. «Бабушка, как вы думаете, у нас есть возможность победить этого психа?» «Возможность она, детка, всегда есть. Вы, главное, не робейте и всегда вместе держитесь. Так надежней-то будет. Ну а сейчас иди-ка ты спать. Утро вечера мудренее». Старушка уложила меня на диван согнав предварительно оттуда недовольную таким бесцеремонным обращением кошку и ее потомство, а сама ушла на кухню и легла там. Даниил, да, вот уж не думал никогда, что по собственному желанию я возьму и Карине Яговне вдруг в гости, пожалуй. Вроде не самоубийца. Как же на это решился-то? Она ж меня там чуть на месте не убила. Если б не Лена. Кстати, о ведьме. Я ее должник теперь выходит. Хоть она и не поняла, что гнев Яговны на себя перевела. Спасибо ей, конечно, что спасла, но мозгов у нее все равно нет. Безбашенная какая-то. Это же надо на саму Ягу голос повысить, а потом начать с ней танцевать на поляне. Кому рассказать засмеют. Бедный, бедный ее профессор. Мне показалось, что он за несколько секунд весь от ужаса посидел. Теперь понятно, откуда у него такая выдержка. Ежели эта ягоза столько лет его в академии изводила то терпение должно было уже въесться ему в кровь. Максимилиан Цирин. Эта невыносимая девчонка снова добавила сегодня мне седых волос. Чувство страха у нее, похоже, полностью атрофировано. Если вообще присутствовала при рождении, это же надо было такое удумать. Нахально высказать свои претензии самой бабе Еге. «А если бы та взъярилась и всех нас там же прокляла смертельным проклятием?» «Нет, Магдалена, похоже, ничему не хочет учиться. А вот к самой Баба-Яге надо повнимательней присмотреться. Как я понял, на России ее особо ничего не держит. Опыт длительных путешествий у старушки уже имеется. Возможно, мне удастся заманить ее к нам в академию. Преподавать коммуникацию с разумными расами, как минимум. Такой опыт, такие знания, такой талант!» Она с ее методами воспитания уж точно сможет удержать студентов от необдуманных действий хотя бы во время занятий. И это еще раз возвращает нас к необходимости вплотную заняться Россию и ее феноменом, но уже после, когда покончим с новым темным властелином, если покончим.